Глава 24. В соседнем зале для допросов Болитора ждали Димонт и его верный помощник Крински. Судя по всему, комнаты и залы участка похожи словно близнецы, а настроение у Димонта лучше некуда. — Не хочешь пригласить адвоката? — ласково спросил он. — Ролли, да ты весь сияешь, — заметил Болитор. — У тебя новый увлажняющий крем? Улыбка не исчезла. — Считаем, ты сказал нет. Я арестован? — Господи, нет, конечно. Садись. Выпьешь что-нибудь? — Да, пожалуй. Колу, кофе, апельсиновый сок. — А Йохо есть? — Шоколадный молочный коктейль. Детектив посмотрел на помощника. Пожав плечами, Кринский отправился на поиски, а Ролли сложил руки в замок. — Ну, Майрон, почему Роджер Куинси за тобой послал? — Хотел поговорить. Димон царственно улыбнулся, эдакие мистер всепоглощающее спокойствие. «Да, но почему с тобой?» «Боюсь, что не могу ответить на этот вопрос». «Не можешь или не хочешь?» — уточнил детектив. «Не могу». «Почему?» «По-моему, это попадает под право адвоката не разглашать полученную от клиента информацию. Нужно уточнить». «С кем уточнить?» «У кого?» — поправил Майрон. «Что у кого?» «Уточнить у кого? Ни с кем, а у кого?» Димон кивнул. «Похоже, будет именно так». «Как так?» Голос детектива стал куда менее приторным. «Ты подозреваемый, Болиттер!» «Стоп, опять неверно выразился. Ты главный подозреваемый!» «А как же Роджер?» «Наверняка он просто исполнитель. Квинси слишком ненормальный, чтобы провернуть подобную операцию в одиночку. «Полагаю, преступление спланировал ты...» и переложил на идиота Куинти всю грязную работу. Угу, а как насчет мотивов? Валерий Симпсон крутила роман с Дуэйном Ричвудом. Поэтому-то и записала его телефон в ежедневник. Черный парень и белая девушка — кто знает, что сказали бы спонсоры. Роли на дворе XX век. Верховный суд уже не межрасовые, а однополые браки собирается разрешить. Поставив ногу на стул, Димон обхватил колено руками. Времена, возможно, меняются, но спонсорам по-прежнему не нравится, когда черные мальчики трахают белых девочек. Детектив задумчиво почесал подбородок. — Хочешь, расскажу, как все случилось? Дуэйн — настоящий жеребец. Раз — почуял белое мясцо, два — затащил красавицу в постель. Но Валерия не привыкла быть подружкой на одну ночь. Она ведь была немного того, недаром в психушке лежала. Ну, возможно, сдвиг на сексуальной почве и произошел. Сдвиг на сексуальной почве? Роковое влечение смотрел? Ах да, кивнул Майрон, сдвиг на сексуальной почве, тонко подмечено. Как я и сказал, Валерий Симпсон сумасшедшая, крыша у девочки явно протекала. Но тут она взбесилась окончательно. Позвонив Дуэйну... Как и написано в ежедневнике, грозит рассказать все журналистам. Речь вот пугается, так же как вчера, когда я к нему заглянул. Кому он звонит? Тебе. Тогда ты и составляешь свой маленький план. Майрон кивнул. В суде это точно пройдет. А почему нет? Жадность недостаточный мотив, пожалуй, стоит признаться. Здесь и сейчас. Ладно, умник, продолжай в том же духе. Вернулся Криинский и отрицательно покачал головой «Йо-хо» у них нет. «Скажешь, зачем Куинси тебя вызвал?» — настаивал Димон. «Нет». «Почему нет, мать твою?» «Потому что ты меня обидел». «Хватит выпендриваться, Болиттера. Сейчас посажу тебя в камеру с двадцатью рецидивистами и шепну, что ты педофил». Детектив сладко улыбнулся. «Как думаешь, Криинский? Ему понравится?» «Да...» — отозвался Криинский копируя улыбку шефа, Марин кивнул. «Ну ладно, сейчас я спрошу, о чем ты?» «Ты ответишь, такой красавчик в тюрьме найдет немало поклонников. Потом я взмолюсь, не надо, а ты посоветуешь, уронишь мыло, не нагибайся, а потом вы славно похихикаете. Ты что несешь? Ролли, не трать мое время. Думаешь, я не закрою тебя в тюряге?» — Не думаю, а уверен, — вставая парировал Майрон, — если б ты мог, давно бы заковал меня в наручники. — Ты куда собрался? — Либо арестуй, либо прочь с дороги. Мне есть куда пойти и с кем встретиться. — Ясно. Тебя голыми руками не возьмешь, недаром тот придурок сразу вызвал Майрона-болитора, поэтому ты и корчил перед нами копа, притворялся, будто собственное расследование ведешь, хотел втереться в доверие. «Разнюхать, что мы смогли выяснить?» «Да, Ролли, ты полностью меня расколол». «Мы будем допрашивать Куинси снова, снова и снова, пока он тебя не сдаст». «Нет, не будете». «Как адвокат, я запрещаю допрашивать моего клиента». «Ты не вправе его представлять. Слышал о конфликте интересов?» «Пока не подберу Куинси кого-нибудь другого, я его поверенный». Распахнув дверь, Майрон вышел в коридор, И к своему огромному удивлению увидел эсперанцу. Копы тоже удивились. Абсолютно все, стоящие у автоматов, буквально пожирали ее глазами. Наверное, из чистой осторожности. Боятся, что в обтягивающих джинсах девушки спрятан пистолет. Да, дело, наверное, в этом. Звонил Уин. Объявила компаньонка. Он тебя разыскивает. Что случилось? Он следит за Дуэйном и хочет тебе что-то показать.